Казмера, досадовавшего, что ему помешали закончить разговор с Хубером, все больше охватывала тревога за мать, за себя. Что же делать? Что вообще можно в таких случаях делать? Бежать, очертя голову? Куда? Нет уж. Лучше встретить беду лицом к лицу». «Дядя Маты!» — вдруг решившись, сказал он. «Можно нам остаться на несколько минут одним?» «Кому нам?» — не понял профессор. «Ему и мне», — пояснила Бланка. «Но это излишнее, сынок. Можешь говорить при дяде. Он все знает». — Значит, это правда? — Доктор Хубер сказал правду, — закричал Казмер, впиваясь глазами в спокойное, подчеркнуто бесстрастное лицо матери. Бланка одним глотком выпила коньяк и поставила рюмку на стол. — Правда? — Вот телефон. — Набери номер майора Балента и заяви что тринадцатый агент Менель твоя мать. «Ты же знаешь, что я никуда не стану ни звонить, ни заявлять!» — срывающимся голосом крикнул Казмер. «Но ты, дядя, как ты мог допустить, чтобы мама угодила в такую вонючую яму?» Профессор Табри гневно сверкнул глазами. Ты? Ты собираешься меня учить? Просто тогда я ни о чем таком не знал. Всего несколько дней назад твоя мать призналась мне, что попала в западню. Ее шантажировали. Чем они могли ее шантажировать? Чем, — горестно усмехнувшись, повторила Бланка, — тем, что я любила... Каждый любит по-своему. Я вот так, всем сердцем. К тому и не вышло больше ни за кого замуж. — Как же ты могла любить преступника, фашиста? — возмутился Казмир. — Ты даже не подумала о том, что брата твоего в это самое время гноили в концлагере? В то время... Я ничего не знала о преступлениях Кары. Можешь мне поверить. Лишь в 54 году я получила от него первую весточку. Он писал, что если я не помогу ему, его выдадут венгерским властям. От сильного нервного потрясения я даже заболела. Ты ведь помнишь, Казмир, Я пролежала тогда больше месяца в постели и, в конце концов, решила помочь ему. Ну, а дальше все покатилось, будто лавина с горы. Не остановить! «Дорогой господин инженер!» — перебив ее, сказал Казмеру Хубер. «Не спешите осуждать свою мать!» Уверяю вас, шантажировать или, проще говоря, запугать можно любого человека, даже самого сильного, меня, вашу дядю и даже вас, потому что у любого человека есть свои слабости. О, нет, господин Хубер, убежденно возразил Казмер, меня никто не запугает. Вы знаете, с каким заданием прибыл Суда Меннель? Да, мне говорил Шалгу. То, о чем знают Кары и его люди, было только частью этого задания. А главное, для чего Меннель сюда приехал, было завербовать вас, господин инженер. «Да-да, вас».